Да. <решел> Пришли. Помните, Катерина Васильевна, как я сюда ночью ломился? <решел> помню, помню. Ну, до свидания. До свидания. Спокойной ночи. Spokoinen, ночь И нет с ними грусти, Печали растают, Как тают весною снега. Звени, золотая, Шуми, золотая, Моя золотая тайга. Звени, золотая, шуми, золотая, Моя золотая тайга. Весной старательская артель сама ликвидировалась. И все золотничники перешли на строительство государственного рудника на Медвежьей горе. Стали горниками. Летом на южные через всю тайгу, высокие горы и светлые сибирские реки дошла шоссейная дорога, навсегда соединившая таежный поселок с внешним миром. Готовились к сдаче в эксплуатацию все новые объекты. Гидростанция, обогатительная фабрика, горный цех, Новые дома жилого поселка. Сбылась мечта Иваси Егорова. Он получил рудничный электровоз, который доставил новое электровозное депо горного цеха. Постройка депо, как и компрессорной, подходила к концу. В широком туннеле под параллельно уложенными рельсовыми путями шло бетонирование смотровых ям. Стены, сводчатый потолок были выбелены. Вася осмотрел депо. Ого! Так! Конечно, почитай готово. Вася. Вася. Ну что, что ты? Быкова, записку прислала. Да? Просто прийти по важному делу. О, конечно. А что, важные дела без Василия Николаевича не решаются. Да. Зачем бы это? А? И Егоров побежал к парикмахеру. Вскоре к ярко освещенному забою, в развалку, заложив руки в карманы куртки, подошел преображенный Вася. Волосы его были непривычно прилизаны, и от него на версту шел одеколонный дух. Да-да-да. Да привет, ребятюшки. Машка, да? По всему разу как. Красавчик. Ну, вопрос. Екатерина Васильевна? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Екатерина Васильевна, вы мне писали. Не отпирайтесь. Да я не отпираюсь. Я прочел. Да, да, вас это мне нужен. что ты что, к нему теперь так просто обращаться нельзя? Как вывесили его портрет на доску почета для всеобщего обозрения, так он к себе только на вы стал обращаться. На-на-на, прошу не задевать, товарищи. Тихо, теперь все в сборе. Так что же, вы меня на собрание пригласили? Конечно, Вася. Я-то думал... Комсомольская группа горного цеха в полном сборе. Да. Так что же с нашим обязательством? А что? Что, что с обязательством? Мы же обещали пустить медвежий рудник досрочно. В ну, 1 августе. Ну, ну, да, ну. Товарищи, имейте в виду, что это очень серьезное задание. И выполнить mm. его можно только, если будут организованы скоростные проходки по всему руднику. Можем показать класс в этом. Это нам не впервой. Ты классик! Классик! Лучше бы ты помолчал! А это мне молчать! А вот скажи, почему до сих пор работаешь на одном молотке? А буровая каретка в твою смену простаивает. <свист> а почему Иван бурит с каретки сразу тремя молотками? А, потому что Ивану помогает весь рудник. Бронь, да. Ну, да, да, да, да, да, да, да. Броня. да, с ним, как списанный <свист> торбой, конечно. А Егоров не замечает. <свист> <свист> <свист> замечает. А я пластаюсь, можно сказать, <свист> на работе. <свист> Что сделать, как лучше, что, что получается? Ну и что получается? Ну, что ж ну, получается, ну, да. получается, что порожняк весь Иван угонит. а мне не дают, а, а мне простой. Да, да, да, да, да, да, вот, вот, вот, вот. Ну ничего. Василий Николаевич все равно это <свят> Горняцкий авангард. <свят> да, да, давай, да. Вась, да, это это нам хорошо известно, что ты орел. Только <свят> <свят> с воробинами крыльями. С воробинами, да? <свят> да, Иван, у тебя далеко а. подниматься, милый. Ну да, да, конечно, я не волшебник. Да. Подниматься. <свят> Укатали сивку крутые горки. <свят> <свят> <свят> ну, возьму. А тебя, Вася, буровая каретка, вторую неделю дожидает. Ну почему это меня? Ну, почему это меня?